Прогулка по лесу в мае. Наконец-то зазеленели и лиственные деревья. Во всяком случае, раньше эта фаза жизни деревьев приходилась на май, о чем можно найти упоминания о народных песнях. Сегодня же в связи с потеплением климата она сдвинулась на апрель, а появление листвы в мае можно наблюдать только в горах. Для деревьев это очень непростой период, который требует полного задействования резервов, накопленных еще прошлым летом. Поэтому они очень осторожны в своих оценках относительно того, действительно ли наступила весна. Почки распускаются лишь тогда, когда уже не ожидается сильных заморозков. Но и деревья могут ошибаться. На горных склонах температура может опускаться ниже нуля вплоть до июня. В этом случае свежая листва вянет и сворачивается в коричневые трубочки, а для буковой компании наступает нелегкий период выживания. «Все надо начинать сначала. Но не у каждого дерева хватит запасов, чтобы распуститься второй раз подряд. Деревья в это время вообще очень уязвимы. Их стволы наполнены влагой. В предыдущие месяцы, в марте и апреле, движение соков особенно сильно. И его можно даже прослушать сквозь кору через стетоскоп. Как зеленые гиганты закачивают воду наверх, до сих пор окончательно не выяснено. Испарение... Осмос, капиллярные силы – все это не может полностью объяснить природу данного явления. Из-за большого количества влаги кора не так сильно прилегает к древесине, поэтому весной деревья очень чувствительны к повреждениям. Повышенная влажность способствует тому, что на ранах мгновенно поселяются грибки и бактерии. Из-за этого заживление идет с трудом, поэтому садовые деревья – Ни в коем случае нельзя подрезать весной. В местах обрезки дерево буквально начинает истекать соком. Официальный запрет на обрезку деревьев в лесу начинает действовать с марта. И он идет на пользу не столько деревьям, сколько птицам. Законодатели исходили из того, что такие работы будут мешать гнездованию и выведению птенцов. Исключение делается только для лесозаготовительных хозяйств, которые и без того наносят самый большой ущерб природе. В ходе лесозаготовок каждый год разрушаются сотни тысяч гнезд. Ели и сосны падают на землю вместе с гнездами, которые нелегко разглядеть в кронах. Эти побочные негативные эффекты воспринимаются как должное, потому что лесопилки должны работать без задержек. В начале мая... Лесная почва местами покрывается цветочным ковром. Вообще-то девственный лес наших широт слишком темен для цветов. Сквозь кроны и дубов проникает лишь 3% света. Большинству трав в таких условиях не выжить. Но весной есть одно узкое временное окошко, когда у них появляется шанс. В конце марта становится теплее, и сквозь засохшую листву, оставшуюся с прошлой осени, Начинают пробиваться нежные ростки ветреницы дубравной, чистяка и черемши. Этим так называемым первоцветом надо спешить. Пока в лесу вновь не стало слишком темно, им нужно вырасти, отцвести, образовать семена и запастись резервами на следующую весну. Большие деревья еще спят. Они начнут просыпаться только к концу апреля. К тому моменту, когда листва накроет своим пологом весь лес, Будет уже середина мая. Таким образом, пестрому разнотравью отводится всего два месяца, чтобы справиться с теми делами, которыми другие растения могут заниматься все лето. С этой точки зрения первоцветы можно назвать спринтерами леса. В мае из-под земли появляются крупные насекомые – майские жуки, которые перед этим 3-4 года проводят в виде толстых белых личинок в почве, Там они, к неудовольствию лесничек, питаются корнями деревьев, а затем окукливаются. И уже в виде сформировавшихся жуков зимуют глубоко под землей. Насекомые, способные к полету, объедают кроны деревьев и при массовом размножении могут лишать листвы целые лесные массивы. Деревьям это не причиняет большого ущерба, так как в июне они могут еще раз пустить новые листья. Майские жуки долгое время считались редким видом, которому грозит вымирание. В 1974 году Райнхард Май в одной из своих песен сетовал на то, что майские жуки исчезли. Теперь мы знаем, что у данных насекомых Помимо четырехлетнего цикла развития, существует и другой цикл, насчитывающий от 30 до 45 лет. В этот период происходит массовое размножение, которое сменяется болезнями и почти полным исчезновением. Раньше майский жук считался не только вредителем, от которого страдают плодовые деревья, но и деликатесом. Еще в 20 веке его ели в сыром, жареном и вареном виде. Кондитеры даже предлагали жуков в сахарной пудре в виде десерта. Более чувствительные личности используют этих насекомых в период массового лета как бесплатный корм для кур. Мой отец еще хорошо помнит такие времена. Жуки-олени покрупнее. Они живут, спрятавшись в труклявых деревьях. Личинка, прогрызающая себе путь сквозь рыхлую древесину, растет на протяжении трех, а иногда даже восьми лет. Прежде чем окуклиться и превратиться в импозантного мини-оленя, жук живет лишь несколько недель. Этого хватает, чтобы спариться и отложить яйца. Рога самца, развившиеся из челюстей, предназначены исключительно для борьбы с соперниками. Этот крупный боец не опасен, он не кусается и только слизывает древесный сок, который появляется в тех местах, где самка прокусывает кору. Вот она-то способна кусаться. После спаривания самка откладывает несколько яиц у корней умерших или умирающих деревьев и погибает. Поскольку основной пищей жуков является мертвая древесина, они находятся под угрозой вымирания, так как в сегодняшних лесных хозяйствах гниющие дубы и другие лиственные деревья являются редкостью. Правда, существует запасный источник пищи. Это деревянные столбы заборов или пни, оставшиеся на месте срубленных плодовых деревьев. Если у вас в саду есть подобные столовые для жуков, сохраните их. Эти насекомые служат хорошей иллюстрацией субъективности наших восприятий. Поскольку личиночная стадия занимает 99% продолжительности жизни жука-оленя, то, может быть, и надо было бы считать этот период главной частью его существования. Правда, в это время мы его не видим и можем наблюдать только короткий момент спаривания, что сказывается на нашем понимании жизни насекомых и вызывает даже некое неуместное сожаление, как, например, в случае с мухами-однодневками. Они совершают свой единственный в жизни вылет для спаривания, но перед этим целый год живут в ручьях и прудах, А мы жалеем их за то, что у них такая короткая жизнь. Хотя по меркам насекомых она достаточно продолжительная. Порой массовое размножение насекомых приводит нас в ужас. Однажды мне довелось пережить такое событие в дубовой роще на территории моего лесничества. На нее напали дубовые трубковерты, маленькие зеленые бабочки. Миллионы гусениц объедали и переваривали только что появившиеся свежие листочки. Но тот, кто много ест, должен чаще испражняться. Из отдельно взятой гусеницы трубковерта выходит крошечный шарик. Но громадная орда производит десятки тысяч таких шариков, которые падают на землю. По звуку это напоминает сильный дождь. Но разница в том, что такой дождь может не переставая идти неделями. Само собой прогулка по такому дубовому лесу аппетита не прибавляет.